Глава двадцать четвертая. Бандл удивлена. Суперинтендант Баттл был несколько озадачен, в этом не могло быть никакого сомнения. Он задумчиво взялся за подбородок. «Сэр Освальд прав, Баттл», — проговорил Джордж. «Это и есть нужный нам человек. Есть ли надежда поймать его?» «Возможно, сэр. Личность это бесспорно внушает подозрения, и, конечно же, он может снова появиться». В чём не, то есть. И вы считаете такой вариант вероятным? Нет, конечно, признал полицейский, действительно, этот Бауэр похож на нужного нам человека. Однако я не могу представить себе, каким образом он сумел незаметно войти на территорию поместья и тем же образом покинуть её. Я уже высказывал вам своё мнение относительно выставленных вами людей, проговорил Джордж. Они безнадёжны в своей бестолковости. Я, конечно, не собираюсь обвинять вас в этом, суперинтендант. Однако сделанная им пауза оказалась весьма красноречивой. Что ж, беспешно проговорил Батл, плечи мои достаточно широки. Он вздохнул и покачал головой. Мне немедленно нужно к телефону. Извините меня, джентльмены. Прошу вашего прощения, мистер Ломакс. Похоже, я действительно напортачил в этом деле. Однако признаюсь вам в том, что оно было сложным. Куда более сложным, чем вы можете предположить. И он торопливо вышел из комнаты. «Давайте выйдем в сад», — предложила Бандл Джимми. «Мне нужно поговорить с вами». Они вместе вышли через окно. Тысайгер, хмурясь, осмотрел лужайку. «В чем дело?» — спросила Бандл. Джимми объяснил ей обстоятельства эксперимента с бросанием пистолета. Хотелось бы знать, закончил он своё повествование. Что подразумевал старина Батл, когда заставил Кут бросать пистолет? Что-то там было, готов присегнуть. В любом случае Кут забросил его ярдов на 10 дальше, знаете, банду. Батл человек глубокий, необычайный, уточнила девушка. Хочу рассказать вам о том, что было вчера. Она пересказала свой разговор с суперинтендантом Джимми, внимательно слушал «Итак, графиня значится под номером первым», — проговорил он задумчиво. «Все прекрасно сходится. Номер два. Бауэр является сюда из Чимнеса, взбирается в комнату Орурка, зная, что там удали снотворное. Это сделала графиня или кто-то другой. Согласно плану, он должен бросить пакет с бумагами графини, который следует вовремя оказаться внизу. Потом она должна вернуться в дом через библиотеку, а потом подняться в свою комнату». Если Бавы задержит при выходе из поместья, на нём ничего не найдут? Да, план был хорош, однако помешали непредвиденные обстоятельства. Едва войдё в библиотеку, графиня слышит мои шаги и прячется за ширму, что весьма неудобно для неё, потому что она не может предупредить своего сообщника. Номер 2 похищает бумаги, выглядывает из окна, видит, как ему кажется, Графиниум бросает ей пакет и спускается вниз, где самым неожиданным образом натыкается на неприятный сюрприз в виде меня. Надо думать, Графиниум зрядно переволновалась из-за этой ширмы. Учитывая всё, она рассказала достаточно правдивую историю. Да, всё превосходно согласуется. Слишком уж превосходным, решительным тоном произнесла Бандел. Как это удивился Джимми. А как быть с номером 7? Седьмым мне, когда не появляющимся на людях, но прячущимся в тени. Это графиня или Бавер? Нет, всё не так просто. Да, Бавер действительно побывал здесь вчера, но исключительно на тот случай, если дело пойдёт не так, что и произошло. Он исполнял роль козла отпущения, должен был отвлечь внимание от номера 7 от босса. Вот что Бандел вдруг встревожился Джеми. Должно быть, вы слишком увлеклись детективами, так? Бандел ответил ему взглядом полным укоризны. "Ну", промолвил Тисгер, "я ещё не стал белой королевой и потому не способен поверить до завтрака в 6 невозможных вещей". Примечание: в сказке Льюиса Кэрролла Алиса в Зазеркалье Белая королева спорит с Алисой и говорит, что поверить в невозможные вещи легко. кий самой иногда удавалось поверить в шесть невозможных вещей утром до завтрака. Конец примечания. Завтрак уже прошёл по правилу его бандал. И даже после завтрака. Итак, мы пришли к вполне разумной идее, удовлетворяющей всем фактам. И вы настойчиво отвергаете её просто потому, что, как в старой загадке, хотите ещё более усложнить цепь событий. «Простите», — возразила Бандел, — «но я остаюсь страстной сторонницей того, что таинственный номер семь является одним из приглашенных в дом». «А что думает по этому поводу Билл?» «Билл», — холодно промолвила Бандел, — «ведет себя совершенно невозможным образом». «Ах так», — проговорил Джимми, — «значит, вы и рассказали ему о графине. Его надо предупредить, иначе он может наболтать, бог весть что». «Он не хочет слышать ни одного слова против нее». продолжила Бандол. Он, ох, он ведёт себя как последний идиот. Мне хотелось бы, чтобы вы довели до его ума эту самую родинку. Вы забываете про то, что в шкафу сидел не я, заявил Джими. И в любом случае я совершенно не собираюсь спорить с ним по поводу родинки на спине его приятельницы. Однако он не может быть таким ослом, чтобы не понимать, как прекрасно всё сходится. Он соединяет в себе все разновидности от слов, с горечью произнесла Бандул. Вы сделали огромную ошибку, Джимми, рассказав ему обо всём. Простите, проговорил Тесагер. Тогда я этого не понял, хотя теперь ошибка моя, очевидно. Я был дураком, чёрт побери. Но старина Абил сами знаете, каковы эти иностранные авантюристки, продолжила Бандул. И как они умеют впиться в свою жертву. По правде сказать, не имею ни малейшего представления, проговорил Джими и горькосно вздохнув добавил. Ни одна из них даже не пыталась обольстить меня. Вот царилось недолгое молчание, Джими прокручивал факты в уме, и чем больше он думал, тем менее удовлетворительными казались ему эти факты. Вы сказали, что батлер рекомендовал оставить графиню в покое? проговорил наконец молодой человек. Да. «Под тем соусом, что через нее он может выйти на кого-то другого?» Бандл кивнула. Нахмурец Джимми попытался понять, к чему все это ведет. Батл, по всей видимости, следовал вполне определенной идее. «Сэр Стэнли Дигби рано утром отправился в город, так?» — проговорил он. «Да». «Вместе с Орурком?» «Да, наверное». «А вы не думаете?» «Нет, это невозможно». «Что?» Что Орурк может каким-то образом оказаться замешанным в эту историю? Это как раз возможно, задумчиво проговорила Бандул. Слишком яркой личностью он является. Нет, меня не удивило бы, если Ох, по правде говоря, меня теперь ничто не удивит. Есть только один человек, относительно которого я уверен в том, что он не является этим седьмым. И кто же это? Суперинтендант Бат. — Ого, а я думал, что вы назовете Джорджа Ломакса. — Шшш, вот как раз и он. К ним и вправду в характерной для него манере приближался Джордж. Джимми под каким-то вежливым предлогом ускользнул прочь. Джордж опустился на скамейку возле бандл. — Моя дорогая Эйлин, неужели вы действительно должны покинуть нас? — Да, отец, похоже, не на шутку завелся, и я думаю, что лучше мне съездить домой и подержать его за руку. — Эта маленькая ладонь действительно может быть утешительной, — промолвил Джордж, игриво беря ее за руку. — Моя дорогая Эллен, я понимаю, движущие вами причины и глубоко уважаю вас за это. В наши дни изменившихся и неопределенных условий... — Ну, поехал, — в отчаянии подумала Бантл. — Когда семейная жизнь в большом почете, рушатся все прежние нормы. И наш общественный класс должен стать примером того, что, по крайней мере, он не подвержен воздействию современности. Нас называют упрямыми, и я горжусь этим термином. Повторяю, горжусь им. Существуют такие вещи, которые обязаны противиться смерти. Достоинство, красота, скромность, святость семейной жизнью. Сыновье почтение. Кто будет жить, если умрут они? Как я уже говорил, моя дорогая Эллин, я завидую привилегиям вашей молодости. Молодость! Что за великолепное слово, что за удивительное слово, и мы не ценим её, пока не оказываемся в зрелом возрасте. Должен признаться, моё дорогое дитя, что в прошлом бывал разочарован вашим легкомыслием. Теперь я понимаю, что это было ни что иное, как беспечные и очаровательные легкомыслия ребёнка. Теперь я вижу серьёзную и искреннюю красоту вашего ума. Надеюсь, вы позволите мне помочь вам с чтением. О, благодарю вас, едва сумел вымолвить бандл. И впредь никогда больше не бойтесь меня. Я был шокирован, когда леди Кайтерхэм сообщила мне, что я внушаю вам страх. Могу заверить вас в том, что я самый обыкновенный человек. Ведь столь скромного Джорджа буквально лишил бандл дара речи. Никогда не стесняйтесь меня, дорогой дитя, продолжил он. И не опасайтесь докучать мне. Для меня будет великим утешением, если можно так выразиться, оформлять ваш созревающий ум. Я буду вашим политическим ментором. Никогда ещё так, как сегодня, мы, наши партии, не нуждались настолько в молодых женщинах, наделённых талантом и обаянием. Возможно, вам суждено последовать по стопам вашей тётки, леди Кейтерхэм. Столь жуткая перспектива совершенно сокрушила Банду. Она уставилась беспомощными глазами на Джорджа, что вовсе не смутило его, скорее, напротив. Главным его возражением против женщин было то, что они слишком много говорят, и найти среди них благодарную слушательницу ему случалось нечасто. Ломакс покровительственно улыбнулся Банту. Бабочка, появляющаяся из куколки, восхитительное зрелище. У меня есть одна очень интересная работа по политической экономии. Пойду отыщу её, чтобы вы могли взять её с собой в чемниз. А когда прочтёте, мы вместе обсудим её. Не смущайтесь, пишите мне, если какой-нибудь пункт будет вам непонятен. У меня много общественных обязанностей, однако усердный труд всегда позволяет мне выделить время для своих друзей. Пойду искать книгу. Он ушёл. Бандл проводила его едва ли не полным ужасав взглядом, и из глубокого оцепенения её вывело неожиданное появление Эверс. Вот что, сразу перешёл в нападение Бил. Какого чёрта окун тискал твою ручку? Это была не моя ручка, возмутилась Бандел. А мой пробуждающийся ум. Не говори глупостей, Бандел. Прости меня, Бил, но я несколько обеспочена. Помнишь, ты говорил мне, что Джимми здесь серьёзно рискует. О, он и впрямь рискует, проговорил Бил. Спастись от окуня, если он уже заинтересовался тобой, практически невозможно. Джимми, кажется, втянутым в партийную жизнь ещё до того, как осознает это. Попался не Джимми, а я, в отчаянии проговорила Бандел. Теперь мне суждено встречаться с бесконечными миссис Макатами, читать книги по политической экономии и обсуждать их с Джорджем. Одному Богу ведомо, к чему всё это приведёт. Эверсли присвистнул. Бедняжка, тётя несколько перестаралась с рекомендациями, полагаю. У меня не было другого способа. Билл чувствует, что я попалась самым ужасным образом. Не волнуйся, попытался утешить её молодой человек. На самом деле, Джордж не верит в женщин-парламентариев. Так что тебе не придётся выходить на помост, говорить всякую чушь и целовать грязных младенцев в каком-нибудь там Дерманси. Пойдём-ка выпьем по коктейлю. Ланч уже не за горами. Бандл послушно поднялась и последовала за ним. — А ведь я ненавижу политику, — горестно пробормотала она. — Ну, конечно же, как и все разумные люди. Она мила только таким людям, как окуни и понга, которые воспринимают ее серьезно и наслаждаются ей. — И все ж таки, — проговорил Билл, вдруг вернувшись к прошлому упреку, — тебе не следовало позволять ему брать тебя за руку. — С какой это стати? — удивилась Бандл. — Он знает меня с детства. Ну, мне это не нравится. Добродетельный Уильям. Ой, посмотри-ка на суперинтенданта Батла. Они вошли в дом через боковую дверь. В самом начале небольшого коридора была распахнута дверь кладовки, в которой хранили клюшки для гольфа, теннисные ракетки, кегли и прочие принадлежности сельского досуга. Суперинтендант Батл как раз рассматривал различные клюшки для гольфа. Он робко посмотрел на бандл, воскликнув: "Решили заняться гольфом?" Суперинтендант Батл. "Я могу придумать себе и более неудачные занятия, леди Эйлин. Впрочем, говорят, что начинать никогда не поздно. Однако я обладаю хорошим качеством, способным пригодиться в любой игре. Каким же?" это заинтересовался Билл. "Я не признаю поражений". Когда всё складывается не так, я возвращаюсь назад и снова начинаю игру. И суперинтендант Батлс с решительным выражением на лице вышел к ним в коридор, закрыв за собой дверь.